Бонус-трек. 21 век. Из этой главы вы узнаете, почему человек является самым страшным на планете животным, а о том, к каким катастрофам может привести слишком быстрое развитие и прогресс, а также почему людям необходимы для выживания страдания и войны. Брак по-научному. Наша жизнь меняется. Меняются вещи вокруг нас, меняются наши мысли и взгляды, меняется и сам человек в прямом и переносном смыслах. У нас Homo sapiens увеличивается объем мозга, уменьшаются размеры зубов, изменяется состав крови. Природная лаборатория по созданию и обслуживанию человека продолжает функционировать. Давно заметил, что новые идеи и даже целые науки часто рождаются из скрещивания нескольких старых. Результаты подобных браков, в кавычках, не всегда жизнеспособны, но часто ребенок оказывается удачным и демонстрирует совершенно удивительные способности. От скрещения физики и биологии получилась биофизика, которая сделала возможным изучение клетки на молекулярном уровне. Сочетание с законным браком биологии и химии подарило миру множество замечательных лекарств. Когда экономику приплюсовали к географии, стало возможным оценить и прогнозировать развитие целых стран и регионов. Потом стали появляться и более сложные, тройные комбинации. В результате суммирования истории, психологии и математики получилась социология, которая подарила миру новый взгляд на развитие общества. Не менее интересные результаты получаются, когда такой же подход применяют и отдельные люди. Разумеется, для того, чтобы достичь каких-то результатов в науке, нужна сосредоточенность и специализация. Однако, как показывает практика, чем шире круг интересов человека, тем более интересные и нестандартные идеи он способен выдвигать. Химик и композитор Александр Бородин, философ и биолог Конрад Лоренц, медик и педагог Петр Лезговт, физик, химик, историк, философ, механик Михаил Ломоносов Про Леонардо да Винчи я вообще молчу. Философ и историк Акоп Назаритян, официально в перечисленную мной когорту великих, еще не занесен, но я уверен, это вопрос времени. Потому что те идеи, которые он выдвигает, и те работы, которые он написал, вполне можно назвать, если не революцией, то точно новым взглядом на мир. Досье. Акоп Погосович Назаритян. Родился 5 мая 1948 года в городе Баку. Доктор философских наук, кандидат психологических наук, профессор, заместитель главного редактора журнала «Общественные науки и современность», издание Президиума РАН, профессор факультета психологии МГУ, профессор Российской Академии Государственной Службы при президенте Российской Федерации, действительный член Международной Академии Информатизации, член-корреспондент Академии Космонавтики, область научных интересов, культурная антропология, психология в системе современного знания, историческая психология, политическая психология. С 80-х годов занимается изучением эволюции и филогенеза психики, автор более 120 научных, научно-популярных и научно-педагогических публикаций. «Люди-голуби с орлиными клювами» или «Почему у человека силы больше, чем мозгов?» «Лучик смерти гуляет по планете» или в каждой эпохе есть свой козел отпущения. Человек в раю не выживает, или о необходимости отрицательных эмоций. Добро пожаловать в новый мир, или путешествие от каменного топора к компьютеру и дальше. Люди, голуби с орлиными клювами. Акоп Погосович. Вам не кажется, что мир постепенно сходит с ума, Почему постепенно сходит? С чего вы взяли, что мы когда-то были нормальными? Существует подробно разработанная концепция, что мы являемся потомками стада сумасшедших. Причем ее поддерживают и врачи, и психологи, и культурологи, и нейрофизиологи, и антропологи. Первые сдвиги по фазе можно проследить уже у хомо-хомо, Хабелис, человека умелого. А когда в людях начали звучать первые проблески интеллекта? Когда-то порядка полутора миллионов лет назад первый гоминит взял в руки галечный отщеп в Алдувайской пещере. Причем взял в руки не просто так, а для того, чтобы надавать по башке своему ближайшему сородичу. Потом его примеру последовали другие, и сразу возникла разбалансировка. У животных все просто. Чем они мощнее, тем прочнее инстинкты, препятствующие убийству себе подобных. В них встроена защита от внутривидовой агрессии, а у австралопитека ее нет». Она ему вроде и без надобности. Он слабенький, рогов нет, копыт нет, клыков нет. Конрад Лоренц писал, что беда человека в том, что он не обладает натурой хищника. Вот если бы мы произошли от львов, то войн в нашей истории было бы гораздо меньше. У нас был бы мощный защитный инстинкт. Получилась кошмарная противоестественная ситуация. Человек стал как бы химерой, противоестественным существом. Это все равно, что взять и голубям присобачить орлиные клювы. Такой вид окажется нежизнеспособным, потому что голуби будут насмерть заклевывать своих сородичей. Хищный орел не может так убивать. Ворон может поражать противника в глаз страшным ударом, но он никогда не будет использовать этот прием для атаки на сородича. В него встроена защита. У человека же нет такого инстинкта, который бы ему препятствовал взять стул и ударить обидчика по компалу, если он на него рассердился. В нас нет инстинктивных тормозов. У меня обычно такого желания не возникает. Почему же не возникает? А если вас разозлят? Потом в нашей жизни много и других раздражителей, кроме злости. Самый сильный – плотность проживания. При концентрации проживания и у людей, и у животных повышается уровень агрессивности. В естественных условиях – И львы, и гиены проживают на несколько порядков менее плотно, чем люди. Иначе слишком велика возможность взаимного убийства. Еще один фактор осложнения – несопоставимые технические возможности. Клыкам одного льва противостоит шкура другого льва. Но человеку человека убить чрезвычайно просто – Череп почти ничего не противопоставляет острому камню, палке, хорошей кости и так далее. Вот и получается, что человек стал химерой, голубим с орлиным клювом. Такая стая, по идее, должна быть не жизнеспособна. Доля смертельных конфликтов должна быть несовместима с выживанием стаи. Судя по всему, так и случилось. Большинство стад древнего человека действительно вымерло. Это были уже человеки или еще обезьяны? Это были Homo habilis, почти что обезьяны, почти что австралопитеки. По мнению археологов, мы много раз вступали на границу, отделяющую человека от животного но нам никак не удавалось ее пройти. Наши предки попросту сами себя уничтожали. Похоже на то, что из всего вида выжило одно единственное стадо или некоторые его представители, причем выжили именно те, у кого произошел определенный сдвиг по фазе, и психопаты с нарушением инстинктивных форм поведения, с патологически развитым воображением и очень лобильной психикой. То есть воображение и психические отклонения фактически спасли нас от гибели. Как вам сказать, задумчивый лев или мечтательная косуля? В естественных условиях, конечно, это не жильцы. Косулю съедят, лев сдохнет от голода. Природа с ними цацкаться не будет. В естественных условиях развитое воображение – это смертельно, самоубийственно. Спасением человека оказалось то, что для всех остальных животных было бы противопоказано. Воображение стало для нас тем ограничителем, которым для животных является инстинкт. У человека появились зачатки анимистического мышления, способность приписывать мертвому телу Свойство живого. Возник невроз, некрофобия, то есть невротический страх мертвых. Фантазия человека стала первым искусственным ограничителем убийства себе подобных. Это стало нашим главным и ключевым отличием от других животных. Животные никогда не боятся мертвых, они не умеют Да, для того, чтобы бояться покойников, нужно иметь воображение. Для этого нужно иметь больное воображение, патологическое. Страх мертвых, страх неестественный. Есть страх, когда за тобой гонится крокодил. Он знаком любому животному. Это естественный, натуральный, нормальный страх. Другое дело – страх невротический. Страх по отношению к таким объектам, которые сами по себе, объективно не опасны. Мёртвый страшнее живого тем, что он загадочен и непредсказуем. Кстати, уже пятикантропы связывали ноги мертвым, Отсюда же пошли многие ритуалы по отношению к мертвым, Отсюда же появилась противоестественная забота о больных, которой в природе обычно не бывает. Археологические данные позволяют предположить, что же в Нижнем Палеолите некоторые особи жили без ноги, а в Среднем Палеолите и того лучше. В одной из пещер найден человек, который не мог даже самостоятельно питаться. Мало того, что он не мог драться или охотиться, ему еду давали с ладони. На протяжении всей истории у людей установился некий закон техно-гуманитарного баланса. Чем выше мощь производственных и боевых технологий, тем более совершенны должны быть средства регуляции. Это просто необходимо для сохранения общества. У нас же получается всегда наоборот. Технологии сильно идут вверх, а психология остается прежней. Культурные регуляторы прежние. Начинается синдром предкризисного человека. Эйфория, вседозволенность, безнаказанность. Общество начинает разрушать среду, в которой обитает и природную, и геополитическую. И к чему в результате такой дисбаланс приводит? В нашей истории накопилось уже много таких примеров. Вот один из недавних времен Вьетнамской войны. Когда она закончилась, обнаружилось, что исчезло первобытное племя горных кхмеров. Они охотники, жили там тысячелетиями, а после войны куда-то исчезли. Вьетнамцы начали обвинять американцев в геноциде. Американцы говорили, что, наоборот, это вьетконговцы, сволочи, Вырезали кхмеров за то, что те сотрудничали с американскими военными. Организовали международную экспедицию и очень быстро разобрались, что никто их не убивал, хотя племя действительно исчезло. В качестве премии от американцев за сотрудничество им достались американские карабины. Оружие современное, а мышление первобытное. Карабинами они быстро овладели, луки, которыми охотились прежде, побросали, а дальше все произошло очень быстро. Патронов было в избытке, поэтому сначала они истребили в округе всю фауну, потом друг друга. Единицы оставшихся в живых спустились с гор и деградировали, племя исчезло с лица земли. Примеров, подобных этому, в этнографии полно. Иногда более развитые общества успевают вмешаться, иногда, как здесь, не успевают. Но это артефакты. В реальной истории вклинивание в жизнь новых технологий происходит гораздо медленнее, но последствия обычно бывают такие же. Когда на место камней и палок пришли луки и стрелы, началась страшная охотничья вакханалия, которая привела к кризису верхнего палеолита. Было истреблено 90% мировой фауны. Да бог с ней, с фауной, ведь одновременно было уничтожено 9 десятых населения Земли. Выходом стала неолитическая революция. Сформировался совершенно новый тип мышления другой тип отношений между людьми. Нечто подобное происходило с изобретением стального оружия. Идеология времен бронзового оружия проста и незамысловато. Чем больше убил, тем больше тебе чести. Воины оставляли о себе надписи на камнях. Я убил столько людей, сжег столько селений. Чем больше убил и уничтожил, тем больше чести. В эпоху бронзового века так можно было жить. Оружие было очень тяжелое, дорогое и хрупкое. Воевать могли только богатыри, физически очень сильные мужчины. И для каждого надо было носить про запас десяток мечей. Это были очень дорогие профессиональные армии. Всех пленных убивали, В рабство их не обратишь, делать все равно ничего не умеют, а охранять сил не хватит. Это же профессиональные войны. А потом появилось стальное оружие. Оно легкое, дешевое и прочное. Место профессиональных армий заняли народные ополчения. Стальной меч любой мужчина может держать. Вооружили крестьян, ремесленников. А самое страшное – это когда что-нибудь делают непрофессионалы. Снабженные современным оружием и старой этикой, эти ополчения разрушали все подряд, убивали без разбора. Под угрозой гибели оказались все передовые культуры от Иудеи и Греции до Ближнего Востока и Китая. Везде, где распространялось новое оружие, Возникала угроза выживанию передовых культур. Ответом стало резкое изменение системы ценностей. Собственно, именно тогда формируется тот тип человека, который сохранился по сегодняшний день. Появляется совесть, появляется личность, отступает мифологическое мышление, появляется критическое. Мифологический человек ведь никогда наедине с собой не остается. Он знает, что может сделать какую-нибудь подлянку, про которую никто из людей не узнает. Но боги все равно за тобой наблюдают. Теперь же появляются совершенно другие регуляторы. Внутренние. Совесть, честь, внутренние нормы и правила. Говорят, что у мудрецу не нужны никакие боги, чтобы быть нравственным. Знание есть добродетель. Есть очень много ситуаций, когда человеческое поведение ограничивается внутренними моральными принципами. Известны случаи, когда человек тонет в море и стесняется звать на помощь, потому что ему кажется, что будут смеяться, что он попадет в просаг». Человек предпочитает погибнуть, но не быть посмешищем. Совесть дороже? Да, совесть – потребность в адекватной самооценке. Пусть нелогично, пусть смешно. Мы же потомки того стада сумасшедших. Но эта совесть, эта виртуальная реальность долгое время являлась гарантом выживания человечества. И чем дальше, тем более изощренные нужны средства регуляции. Лучик смерти гуляет по планете. Это хорошо или есть какие-то минусы? То, что мы существуем, это хорошо или нет? Когда мы переводим в ракурс ценностей, жизнь лучше, чем смерть, Никто ведь не доказал. Вы знаете, что сегодня... Мне это не надо доказывать. Я готов принять за аксиому. И напрасно. Возьмите данные ВОЗ. В мире происходит сейчас в год примерно 199 тысяч убийств, то есть 9,2 на 100 тысяч населения, а самоубийств 815 тысяч то есть в четыре раза больше. Люди гораздо чаще убивают себя, чем друг друга. А что значит убить самого себя? Значит, я в какой-то момент решаю, что смерть лучше. В начале прошлого века философы и социологи развлекались тем, что в массовом порядке вели с людьми диалог примерно следующего содержания. «А для чего ты живешь?» Чтобы Богу служить!» А зачем ему надо служить? А чтобы в рай попасть. Ну и от тоски там будешь умирать, слушая бесконечные песни, особенно если это христианский рай, когда на не играют. Ну час выдержишь, ну месяц. А дальше что? Человеческая душа для рая явно не создана. Даже для мусульманского, там, где гурии, Сейчас мы работаем с математиками, высчитываем коэффициент кровопролитности за последние века, проверяем отношение числа насильственных смертей за период времени к числу населения. Оказывается, что с ростом убойной силы оружия, с ростом плотности населения, ростом демографической плотности процент жертв насилия от численности населения уменьшается по сравнению с палеолитом, он уменьшился на два порядка. То есть сейчас люди насильственно умерщвляют друг друга в сто раз реже, чем на заре цивилизации. Необычный взгляд. Да, потому что по абсолютно величинам, конечно, все растет. В XX веке от 100 до 120 миллионов жертв всех войн вместе взятых мы действительно становимся гуманнее. Бытовых убийств в XX веке, судя по всему, тоже стало значительно меньше. В общей сложности 1,5 миллиарда жертв в XX веке. По абсолютным величинам, конечно, страшные числа. Но если иметь в виду, что в трех поколениях на Земле жило больше 10 миллиардов людей, то получается... 15% – плохо считаете, 5% – получается всего 5%. Не всего, конечно, всего звучит цинично, но во всяком случае это меньше, чем когда бы то ни было раньше. Кстати, больше всего отличилась Европа. Она дала 65% жертв. А вот в предыдущем, XIX веке, львиную долю жертв обеспечил Китай, но в целом пропорции те же – порядка 35 миллионов погибших на 3 миллиарда населения в трех поколениях.